Признался, что стал голубым. — Только хороший цвет похабят, — буркнула Латька. Лицо женщины зарделось. Какое там зарделось? Покраснело до кончиков ушей. Разговор был неприятен на эту тему, или стыдилась за бывшего мужа. Капитана подмывало сообщить ей, что Викентий никакой не голубой, а сексуальный бандит в натуре, и версия художника есть всего лишь повод бросить женщину и ринуться в половой беспредел. К ней имелись и еще вопросы, почему не было детей, замужем ли она теперь, встречается ли с художником. Но его вопросы она слишком близко принимала к сердцу. На редкость эмоционально наивная дама. Поэтому Аладько поинтересовался другим, нейтральным. «Анна, вы и вправду не пробовали верблюжьего молока?» Еще минут десять капитан поговорил о его свойствах, еще раз попросил об их встрече художнику не сообщать, пообещал заскочить еще и ушел. Анна растерянно осталась сидеть на скамейке. У нее все сильнее крепла мысль, что Викентий где-то украл верблюда. Начать сговорились в субботу. Викентий сдерживала мысль о мести. У него в мастерской сумрачно. Проситься к знакомому художнику на яркий чердак было неудобно, вывела из положения сама банкирша, предложив свою загородную избушку, где и света много, и воздуха. Художник удивился, почувствовав легкое нетерпение. Чего же он ждал от этого искусственного знакомства? Новизны общения? Творческого порыва? Секса? В субботу лучезарный вседорожник банкирши мягко и скоро довез до избушки, стоявший посреди участка, обнесенного трехметровой крашеной сеткой, ни грядок, ни парников, ни сараев, только сосны, до того тонкие и стройные, что их хотелось обнять. Избушка. Изба. Громадная, метров 10 на 10, в два этажа из свежих еловых бревен. Кроме этажности, от избы ее отличали большие окна до да шиферной крыши. Все-таки художник ожидал увидеть коттедж а-ля «Новорусс». Сельский деревянный дом. Они вошли. Викентий увидел себя с подрамником в руке. Овальное зеркало во всю стену не только отражало, но и делало холл безразмерным. Ворсистый палас зеленел под ногами, как ровненький сухой мох. Гостиная? У стены глыба серого камня, точнее, громадный валун. Но в его центре прямоугольная пещера, забранная медной раздвижной решеткой. камин скала», — объяснила хозяйка. Бреземистые креслица, чем-то похожие на камни, отколовшиеся от камина скала, паласт цвета махагон, мансардные окна, деревянные ролл-шторы. Гостиная обрывалась, вернее, приподнималась порогом, вдоль которого шла металлическая кованая решетка высотой в метр. За ней, на паласе цвета желтого песка, стоял овальный стол и стулья, светлые, легкие, видимо, сосновые. столовая, — сказала Тамара Константиновна. Рядом находилась кухня с полным набором, электроплита, холодильно морозильная камеры с четырьмя климатическими зонами, микроволновка, кофеварка, автомат. «Даже чашки с кофе считает», — объяснила банкирша. Они поднялись наверх. Спальня удивила какой-то киношностью, словно ее приготовили для съемок фильма о королеве. Стены отделаны деревом цвета красного ореха, кровать посреди, Похожее на ковчег, приплывший из голубой сказки. «Испанская, торговый дом и дальга с нарочитой небрежностью», сообщила Тамара Константина. «Был и кабинет, палац цвета светлого дуба, стол, покрытый меламином под орех, деловое кресло, компьютер. Работаю по выходным», — сказала банкирша. Художника удивила веранда, которой с земли он не видел. На втором этаже сплошное стекло и свет». Соломенные креслица, соломенный столик на двоих, торшер с соломенным абажуром. Мы, надеюсь, на ты. Как тебе избушка? Мадам, у вас, то есть у тебя, есть вкус. Мартини перед обедом, а? Викентий любил изыск, но не до такой степени. Они закусывали маринованным инжиром и запивали минеральной водой эвиан. — Мачо любит мясо, да? — спросила она Игрива. Художник кивнул, хотя ему хотелось сказать, что мачо любит торт. Тамара Константиновна принесла с кухни блюдо с белым мясом с загадочно острым запахом. Соленая курица в водке. «Прекрасно, но где же сама?» «Кто? Водка? Фу, Вик, у меня найдется кое-что получше».